Глава 5. Уроки оранжевой революции на Украине. Слабость государства. Подведены первые итоги анализа оранжевой революции на Украине. Этот анализ приводит к фундаментальным выводам. Хотя на ряд частных вопросов ответа пока нет. Прежде всего... Речь идет именно о революции, краткосрочной массовой мобилизации большой части населения ради достижения конкретной цели фундаментального характера. Принципиальной ошибкой, свойственной российским, да и многим украинским политикам и политологам, является представление украинских событий как столкновение различных олигархических кланов или региональных элит, как конфликты интересов конкурирующих группировок криминального капитала, в целом как переворота, но никак не революции. Чедаев пишет. Была ли украинская революция настоящей? Многих обманывает Балаган. И напрасно. Сегодня иначе нельзя, это стиль эпохи. Таков один из канонов общества-спектакля. Зритель до самого конца не должен понимать, с ним что, шутят или все всерьез? Доводом для трактовки смены власти на Украине как переворота служит тот факт, что существовавшая в постсоветских республиках властная верхушка – Шеварнадзе, Кучма, Акаев была уже настолько зависима от ее отношений с Западом, что с точки зрения конкретных интересов США не было никакого смысла производить замену одной команды на другую, тем более с помощью таких дорогостоящих операций, как революции. Ни Шеварнадзе, ни Кучма Ни в чем бы и так не отказали американской администрации. Российская Федерация в силу наличия у нее ядерного оружия является особым случаем. Этот, на первый взгляд, убедительный довод несостоятелен. Новизна этих событий, которые заставляют видеть в них революцию, заключается не только в использовании новых технологий политического действия, но и в характере ее целей и в движущих силах. Шейхуддинов так определяет это событие. «Выборы в Украине и сопутствующая им политическая и гуманитарно-технологическая операция, названная «Оранжевой революцией» – наглядный пример использования технологий, которыми владеет глобализованная часть человечества – Европа и США при расширении границ, формируемой ими империей». Таким образом в организационном и технологическом плане смена власти на Украине, революция эпохи глобализации, а ее цель – формирование глобальной империи. Смысл оранжевой революции в контексте построения нового мирового порядка. При проведении оранжевых революций Речь идет не о конкретных частных целях администрации США, а о том, что в нынешнем состоянии постсоветские республики не вписываются в новый имперский мировой порядок из-за того, что обладают, пусть и ущербной, но собственной легитимностью, кусок которой они получили путем дележа легитимности Советского Союза при его расчленении. Они именно постсоветские, продукт советской системы. Они символически еще в ней. Одни надеются ее вернуть в обновленном виде, другие проклинают. Власть на этих территориях тоже постсоветская. На Украине первого секретаря Коммунистической партии Украины Щербицкого Сменил секретарь Коммунистической партии Украины по идеологии Кравчук, который стал президентом. Его сменил Кучма, продолжив процесс постепенной модификации советской власти в постсоветскую. Точно так же Ельцин не спущен нам из США. Мы вырастили его в своем коллективе. Он передал свое кресло Путину, и Путина... Принял народ Российской Федерации. Как бы Кучма или Путин не старались угодить США, они наши. Их приняла по своей воле либо большинство населения, либо большинство существовавшего до этого госаппарата при непротивлении населения. И народы наши, и украинцы, и киргизы, и таджики – Пока что все они представляют собой части разделенного советского народа, и эта принадлежность ощущается ими как нечто наднациональное. Новый мировой порядок предполагает, что на территориях СССР, не принятых в Запад, должна быть установлена власть, получившая легитимность из рук Запада. Именно Запад должен стать действительным сувереном над этими территориями. Тогда и постсоветские народы получат от Запада статус наций. Ремезов пишет: Бархатная революция – это неоколониальная революция, вшивающая в саму структуру революционного субъекта и, следовательно, государствообразующего субъекта ген зависимости. Оранжевая толпа стала украинским народом, то есть субъектом революции по мановению мировых СМИ и по мандату... Мирового гегемона. Отныне... Украинская нация, то есть субъект государства, является таковой только относительно имперского центра и внутри имперского поля. Это значит, в частности, что бархатные революции следует рассматривать не в логике отстаивания интересов США, а в логике сложного процесса производства легитимности мирового Имперского порядка С этой точки зрения понятно, насколько близоруким является взгляд на оранжевую революцию как частную операцию, исходящую из прямого и частного политического процесса. Вот типичные аргументы в пользу этого подхода. Герасимов пишет о тех, кто прогнозирует повторение подобной операции в Российской Федерации. И те, и другие исходит из постулата, будто бы оранжевую революцию в России непременно поможет осуществить Запад. Эта истина является как бы само собой разумеющейся и не подлежащей обсуждению. Только одни... Выступают за необходимость повторения украинских событий в России, а другие против. Но так ли очевидно стремление Запада и прежде всего США к поддержке процедуры свержения режима Путина под общедемократическими лозунгами? Не получится ли так, что, оказавшись в плену стереотипов, мы перенесем особенности Украины на совершенно непохожую российскую почву? Режим Путина крайне выгоден мировой элите. И именно Путин активизировал ликвидацию остатков советской системы в социальной сфере. И именно Путин дал согласие на размещение войск США на территории СНГ. Фактически Россия при Путине безвозмездно отдает свои природные богатства. США, вкладывая выручку от продажи нефти в американские ценные бумаги, которые могут в одночасье потерять свою ликвидность. Герасимов, «Заря новой революции», www.livejournal.com «На самом деле, как поясняет Ремезов, В контексте строительства нового мироустройства для Запада совершенно неважно, кто более эффективно радиет о его интересах – Шеварнадзе или Саакашвили, Кучма или Ющенко.